Глава 2. Знаменитые колокола Вейндельского колледжа звонили утренним перезвоном. Лоренс Джей Клеменс, вейндельский профессор, единственным популярным курсом которого была философия жеста, и его жена Джоанна, окончившая Пендельтон в 1930 году, недавно простились с дочерью, лучшей студенткой отца, не закончив курса. Изабелла вышла замуж за выпускника Вейнделя получившего место инженера в далеком западном штате. Звон колоколов музыкально переливался на серебристом солнце. Обрамленный широким окном городок Вейндель, белые дома, черный узорчатый рисунок веток, вплоть до грифельно-серых холмов простирался в примитивной перспективе, как на детском рисунке, лишенной воздушной глубины. Все было красиво разобрано инеем, блестящие части запаркованных машин блестели, Старый скотч-терьер госпожи Дингволь, похожий на цилиндрического кабанчика, отправился в обычный свой обход по Воренской, оттуда по спелман авеню и обратно. Однако никакие добрососедские отношения, ни выхоженный ландшафт, ни переливчатый звон не в силах были скрасить времени года. Через две недели, переварив паузу, академический год вступал в самую свою зимнюю стадию — весенний семестр. И клеменцы испытывали уныние и тревожное чувство осиротливости в своем милом, старом, насквозь продуваемом доме, который теперь, казалось, висел на них, как дряблая кожа и болтающаяся одежда на каком-нибудь дуралеи, который ни с того ни сего сбросил треть своего веса. Ведь Изабелла была так еще молода, так рассеяна, и они, в сущности, ничего не знали о родителях ее мужа, если не считать свадебного набора гостей с марципанными лицами в наемной зале, с расплывчатой невестой, без своих очков выглядевшей такой беспомощной. Колокола под энергичным управлением доктора Роберта Треблера, бойкого сотрудника музыкального факультета, все еще в полную силу звучали в райской вышине, в то время как Лоуренс, светловолосый залысинами нездоровой полноты мужчина, за скудным завтраком из апельсинов и лимонов бронил главу французской кафедры, одного из приглашенных Джоанною к ним на вечер в честь профессора, Энтвисла из Гальдвинского университета. «Но для чего?» — ворчал он. «Понадобилось тебе звать этого скучнейшего Блоренджа, эту мумию, этот оштукатуренный столб просвещения». «Но мне нравится Анна Блорендж», — сказала Джоанна, подкрепляя кивками свои слова. «Вульгарная старая ехидна», — воскликнул Лоренс. «Жалостная старая ехидна», — пробормотала Джоанна. И тут только доктор Треблер перестал трезвонить и на смену ему зазвонил телефон в передней. С профессиональной точки зрения искусство вставлять в повествование телефонные разговоры все еще далеко отстает от умения передавать диалоги, которыми перебрасываются из комнаты в комнату или из окна в окно через какую-нибудь узкую голубую улочку в старинном городе, где вода драгоценна, а ослики несчастны, где торгуют коврами, где минареты, чужеземцы и дыни, раскатистое утреннее эхо. Когда Джоанна своим бодрым, долголягим шагом подошла к неотвязному телефонному аппарату и успела, прежде чем он перестал звонить, сказать «Алло», брови подняты, глаза блуждают её приветствовала гулкая тишина, слышен был только непринуждённый звук ровного дыхания. Потом голос дышавшего произнёс с уютным иностранным акцентом «Извините одну минутку». Это было сказано как-то между прочим. И он продолжал дышать и как будто хмыкать или даже слегка вздыхать под аккомпанемент шороха перелистываемых страничек. «Алло!» — повторила она. «Вы миссис Файер?» — осторожно предположил голос. «Нет», — сказала Джоанна и повесила трубку. «А кроме того», — продолжала она, вернувшись на кухню и обращаясь к мужу, который принялся было за бекон, приготовленный ею для себя, «ты ведь не станешь отрицать, что Джек Коккерель «Считает Блоренджа первоклассным администратором». «Кто это?» «Кому-то понадобилась миссис Фойер или Фейер?» «Послушай, если ты сознательно пренебрегаешь советами Джорджа, доктор О. Дж. Хельм, их домашний врач...» «Джоанна!» — сказал Лоуренс, который почувствовал себя гораздо лучше после этого перламутрового ломтика сала. джона душенька, помнишь, ты сказала вчера Маргарите Тейер, что ищешь квартиранта?» «Ах да, как это я?» сказала Джоанна, и тут же телефон услужливо зазвонил снова. «Мне очевидно», — раздался тот же голос, возобновляя разговор, как ни в чем не бывало, «что я по ошибке воспользовался именем сообщника. Я соединен с миссис климент «Да, это миссис Клементс», — сказала Джоанна. «Это говорит профессор», — последовал присмешной коротенький взрыв. «Я веду русские классы». «Миссис Файер, которая в настоящее время служит в библиотеке по часам?» «Да, миссис Тайер, знаю. Что же, хотите посмотреть комнату?» «Да». Может ли он прийти осмотреть ее приблизительно через полчаса? «Да, она будет дома». И она безо всякой нежности положила трубку на рычаг. «Кто на сей раз?» Спросил ее муж, оборачиваясь. Его пухлая веснущатая рука лежала на перилах, с лестницы по пути наверх в укрытие своего кабинета. Пинг-понговый мячик, треснувший. Русский. «Так это профессор Пнин», — воскликнул Лоренс. «Ещё бы как не знать, алмаз бесценный». «Ну уж, я решительно отказываюсь жить под одной крышей с этим монстром». Он свирепо протопал наверх. Она крикнула ему вдогонку. «Лор, ты кончил вчера свою статью?» «Почти». Он был уже за лестничным поворотом. Она слышала, как скрипела, и потом ударяла по перилам его ладонь. «Сегодня кончу». «Сначала я должен приготовить этот экзамен по э ЭС, будь он не неладен». Э ЭС значила «эволюция смысла», самый лучший его курс, на котором числилось 12 человек, даже отдаленно не напоминавших апостолов. Он открывался и должен был закончиться изречением, которому предназначено было сделаться когда-нибудь крылатым. В известном смысле «эволюция смысла» есть «эволюция бессмыслицы».